Эпилог. Миша. Миша, ты уверен, что Азамат ей ничего не сделает? спросила меня Маша, когда мы покинули банкетный зал. «Пуговка, успокойся. Азамат отличается ангельским терпением. Он ведь педиатр. Знаешь, сколько капризных пациентов через него проходит. Когда он пообещал задушить мою подругу, я не заметила там особого терпения. Маш, Мы же не будем в нашу первую брачную говорить о друзьях. Хотя могу понять Рамула, чуть-чуть придушить Жанку не помешает. Миша возмущается, моя девочка. Я смеюсь. У неё классная подруга, я к ней хорошо отношусь, но с моим другом они не нашли общий язык. Шучу, Пуговка. Не переживай, жива останется твоя подруга. Не буду расстраивать Машу и сообщать ей, что Азамата она зацепила. Ну, как зацепила? Я в беге воду. Много раз, чтобы она из пантеры превратилась в ласковую кошечку. Люблю таких диких приручать. Мне кажется, в постели она огонь, сказал друг, когда мы остались одни. Жанги явно не хватает мужского витамина, поэтому запрещать другу её соблазнять не стал. Оба обо взрослые, сексом в помощь, чтобы понять друг друга. Хотя вряд ли пантера быстро сдастся. Машу привёз в свою квартиру. Давно она здесь не была. Готовясь к свадьбе, я сделал ремонт в своей спальне и поменял мебель. Не хотел, чтобы хоть что-то напоминало ей о моей болезни, о том, что я был инвалидом и мог навсегда им остаться. У дверей стояла закрытая корзина, что не могло не настораживать. От подонка Лютова, который и сам не пришёл на свадьбу дочери и не пустил жену, можно ожидать чего угодно. Решил сделать нам свадебный подарок ублюдок. Маша, спустись, пожалуйста, вниз. Спокойно попросил супругу. Миша, давай вызовем полицию. Я без тебя не уйду, вцепилась мёртвой хваткой пуговка в мою руку. По щекам покатились слёзы. Она тоже могла догадаться, что это сюрприз от отца или от Быкова младшего, который выжил, но всё ещё оставался в больнице. Я не сотр от слова совсем. Подыгрывать лютому не стоит. Рванет меня, что станет с Машей? Она ведь для него предательница. Я не могу её оставить. Хорошо, спускаемся вместе. Понимал, что не стоит лезть в корзину, но проверить хотелось. Не факт, что она от лютовое Быкова, но кто ещё мог её подложить? Прислали ведь к дверям квартиры, а кто мог знать, что я сюда привезу жену? Я планировал обвести её сразу к океану, но билеты получилось взять только на утренний рейс. А вот гад, кто бы это ни был, испортил мне брачную ночь. Доберусь за душу. Спустились в фойе. Я набрал отцу. Пап, кому ещё звонить, если не отцу? Он хоть и отметил со своими друзьями свадьбой единственного сына, но сколько бы ни выпил генерал, мог себя держать в руках. У нас тут у дверей подарок сомнительного происхождения. Батя выругался по-русски, а потом трезвым голосом произнёс: "Говорил тебе, домой вези жену. Близко к квартире не подходи. Сейчас будем людей эвакуировать. А ты вези Машу к нам". Никуда я не поеду, услышала она слова отца и возразила. Это бесчестно. Вдруг что-то случится с жильцами по нашей вине, а мы в окопе. Твоей вины тут нет, Пуговка. Я позвоню Егору, чтобы я останусь с тобой. Не стал спорить. Мне действительно спокойнее, когда Маша рядом, когда я её вижу. Сейчас понаедет полиция. Постой тут, спрятал Машу в углу фае, а сам вышел на улицу, что было небезопасно, если это бомба. Так как-то ведь она должна сработать. Никого подозрительного во дворе не заметил. Чужих машин нет. Наверху может быть взрывчатка, а тут снайпер или стрелок. Но жизнь людей в опасности, поэтому начинаю обзванивать квартиры, объяснять жильцам и просить их спуститься вниз. Кто прислушивался, кто-то посылал спросонья. 20 минут ожидания. За это время я обзвонил почти всех жильцов и уговорил людей покинуть дома. Через 40 минут Подъехал батя и все его друзья, Кортеж из правительства и начальства, покинув ресторан сразу сюда. Машу мы посадили в отцовскую машину, она бронированная. на часах почти пять утра. Сапёры только часа полтора назад подъехали с какой-то техникой, аппаратурой. По рации передали, что бомбы нет. Мы разбудили и подняли на уши весь дом, людей продержали на улице. Собрали журналистов со всех каналов. Они ведь как паразиты, сразу обо всём узнают. А оказалось, что бомбы нет. Уже по всем телеканалам в новостях передали, что заминировали квартиру сына генпрокурора. А тут выходит сапёр в защитном костюме Дублон. Как только в нём передвигаются. улыбается сквозь защитный шлем и протягивает мне корзину. Чувствую себя кретином. Подарок нам кто-то под дверью оставил. Не будь в нашей жизни лютова и его прошлого, я бы и не подумал на уши поднимать полгорода. Представляя, сколько сейчас хорошего нам желают соседи, которым через пару часов на работу. Ну, открывай, что там, вздыхает отец. Вокруг нас толпа народу. Все ждут, всем интересно. И открываю злосчастную корзину. Маша уже стоит рядом. Ей адресовано письмо. Почерк мелкий, корявый. Увесистый такой конверт на несколько листов. Узнаю почерк. Отдал Маше. Она улыбается. А я достаю из корзины китайские спрессованные брикеты, чай разных сортов, травы, а ещё какие-то настойки со змеями. Женщины в толпе ахают. Разные корешки, сушёные кора, лепестки. всё аккуратно подписано. Беру очередной пакет непонятного происхождения. Веточки. Читаю: "Молодые оленья рога улучшают потенцию". Ага, рога в первую брачную ночь. Это что? Недовольно смотрит на всё это великолепие отец. Подарок от Линга. Улыбается Маша. А тут рецепты, как готовить отвары и лекарства. Это очень щедрый подарок. Он открыл нам немного своих секретов. Душить я своего лекаря не буду, хотя он испортил мне первую брачную ночь. Линк не мог знать, что всё так обернётся, а подарок действительно ценный, сделанный от души. Лучше бы он, конечно, пришёл на свадьбу. Маша посылала ему приглашение. Ладно, пойду с журналистами объясняться. Не отстанут ведь клещи пылевые. А вы, молодёжь, не расстраивайтесь. Вас по всем телеканалам показали. Самая запоминающаяся брачная ночь. Хлопнул отец меня по плечу. Вернётесь из свадебного путешествия, всё уже успокоится, забудется. Чаем своим фирменным напоите, Ржёт и кивает на корзину со змеиной настойкой. Я вас в аэропорт провожу. Как только остаёмся одни, Маша протягивает мне один из листов, указывает пальцем в самый низ письма. Миша, слушай, хрен маржа достать не удалось. Я начинаю смеяться, вспоминая, как обозвал его на настойку, когда он в первый день пришёл меня лечить. Маша. Мы долго смеялись после того, как всё хорошо закончилось. Миша, конечно, шутил, что Линк по себе судит. Поэтому ему рогаленя для улучшения потенции подарил. Много чего интересного было в корзине. А лица наших соседей, их надо было видеть, когда мы бутыль с мёртвой змеёй достали. Мне до сих пор жутко, но знаю, что всё это действительно помогает. Я вижу здорового Мишу. На самом деле, у него ещё болят старые раны, а в тех рецептах есть всё, чтобы до конца избавить Мишу от боли. Линг помнил, насколько тигр гордый. Поэтому и не стал напрямую ему говорить, что нужно пройти ещё один курс лечения. Поручил мне долечить своего мужчину. Алень ярогая, я уверена, не только для улучшения потенции. Я обязательно съезжу к нему в гости, когда вернёмся из свадебного путешествия. Ты чего грустишь? спросил Миша. Мы стояли на берегу Атлантического океана. Песок, солнце, позади нас резорт, один из лучших на Мальдивах. Мы только что прилетели на вертолёте. Переживаю за Егора. Я так счастлива, Миша, а он женится на нелюбимой женщине. Я чувствую себя не очень хорошо. Он пожертвовал собой ради меня. Маша, я знаю. Мне тоже не из за всей этой ситуации, но я очень надеюсь, что он будет счастлив. Вдруг полюбит жену. Сомневаюсь. Мне было неприятно, что отец и мама не пришли на мою свадьбу. Через несколько месяцев мы увидимся на свадьбе Егора. Как пройдёт эта встреча, я не знаю, но уже сейчас мне неприятно об этом думать. На свадьбе брата они обязательно будут. Миша, я когда-нибудь дождусь своей первой брачной ночи. Хватит грустить. Я замужем за любимым мужчиной. У меня впереди долгая счастливая жизнь. Или мне подсыпать тебя в чай ленья рога?» Ах, вот как ты заговорила, Пуговка. Ну, держись. Пощады не проси. Миша подхватывает меня на руки и несёт по белому песку к нашему курорту. Смеёмся, шутим, ощущаем страсть, которая совсем скоро нас поглотит. Это будет длинная, наполненная любовью и нежностью ночь. Ночь, которая соединит не только наши тела, но и сердца на всю оставшуюся жизнь. Я люблю тебя, пуговка», — всю ночь говорил и доказывал мне Миша. Я люблю тебя, мой тигр.